Глава 180. Успех. Часть 2. Лорд не мог не усмехнуться. «Как насчет этого? Удивительно, не так ли? Если твоя сила не превосходит мою, и ты используешь боевую цы, чтобы разогнать холодный поток в пределах 100 метров, будучи замороженной, ты точно превратишься в ледяную скульптуру!» Услышав слова Лорда, окружающие виллу стражи повеселели. Они знали, что их Лорд был мастером. Кроме того, с бронёй Атлантиды, в которой он был озет, он сможет победить любого обычного человека. Как невежественно! Холодный голос эхом разнесся по воздуху. Услышав это, лорд отклонился назад, чтобы посмотреть на небо. Когда он это сделал, он не заметил, как Домей, которая была запечатана в ледяном гробу, начала стрелять ярко-красными лучами света во всех направлениях. Верно, это была защита огненного феникса. Магическая сила лорда действительно была слишком высока. Думэй была полностью запечатана льдом гроба. Не в силах сопротивляться. Тем не менее, защита огненного феникса может растопить лед. Кроме того, лорд не продолжил понижать температуру льда. Думае требовалось только несколько секунд, прежде чем она смогла снова двигаться. Как и следовало ожидать, когда лорд посмотрел вверх, думае удалось поднять его военный нож внутри ледяного гроба. С клинка поднялось бушующее пламя, и окружающие слои льда быстро растаяли. Затем Домей использовал клинок, чтобы открыть путь и уйти. Лорд внезапно вернулся к чувствам и был потрясен, обнаружив, что Домей выпрыгнула вперед быстрее молнии. Он быстро поднял свой посох, и таинственная ледяная стрела мгновенно вылетела в сторону Домей. Увидев стрелу, летящую к ней, Домей отскочила. Когда стрела просвистела мимо, ее плащ внезапно вспыхнул. Он столкнулся с ветром, и заимствуя этот вертикальный импульс, Домай вылила всю свою энергию в свой клинок и полоснула им по направлению к лорду. Она атаковала трижды, не оставляя абсолютно никакого пробела между каждой атакой. Из своего предыдущего опыта Маг, независимо от того, насколько мощным он был, не мог противостоять трем атакам подряд. Бой уже закончился. Тем не менее, вопреки ожиданиям Домай, три атаки подряд только лишь потрясли магический щит. Он по-прежнему оставался цел. Эти три атаки использовали всю боевую Цидомай. Несмотря на то, что она не хотела отступать, у нее не было другого выбора. Она оттолкнулась от земли. Высоко в небе ее большой плащ разделился на 6, делая его похожим на 6 крыльев. Ветер дул, поддерживая тело Домэй, когда она плавно двигалась в полудуге. Она поспешно осушила магическое и духовное зелье. Не смея тратить время, она спикировала на лорда. Лорд не мог сдержать свой шок, увидев нападение Домэй. Посох в руке быстро танцевал, выстреливая вверх, чтобы противостоять атаке Домей, исходящей со всех сторон. В 100 метрах в небе Судзя висел в воздухе и смотрел на сумасшедшие удары Домей. Это бесконечное множество атак по-прежнему не могло сломать магический щит света синего сапфира. Как это было возможно? Это мощь щита Водного Бога? После получения 30 взрывных атак Домей, синий щит на мгновение сморщился. В то же время Лорд смотрел на Домей. Он не мог понять, как боевая противной стороны была сильнее, чем его собственная. В то же время как его магическая и духовная силы были полностью исчерпаны, у противоположной стороны они, казалось бы, экспоненциально возросли. Это было совершенно невозможно. Дома и быстро приставила свой клинок к горлу лорда. Затем она, использовав кончик лезвия, слегка ткнула броню. Лорд горько усмехнулся. Он знал, что, независимо от причины, он уже проиграл. Он покачал головой и снял броню безмолвно передав ее домой. Она счастливо улыбнулась. Затем она и ее сестры поднялись в воздух, словно 36 крупных птиц они взлетели в воздухе и исчезли в бескрайней ночи. Через полчаса внутри походной палатки за городом Студдя взволнованно надел броню Атлантиды, а владев броней все проблемы, связанные с его защитой, были окончательно решены. Кроме того, она стала его сильной стороной. На самом деле, в ходе сегодняшнего сражения магический щит не был разорван домой. Несмотря на то, что щит получил 30 ударов подряд, разломить его с текущим уровнем силы Домэй было чрезвычайно трудно. Его разрушительной силы было недостаточно. Причина, почему магический щит был побежден, в том, что магическая и духовная силы лорда были исчерпаны. Судзя знал, что победа дома сегодня была просто случайностью. Это было из-за физической защиты одежды шестикрылых фениксов, а также из-за сопротивления атрибутов огня и замерзанию. Самое главное, что серьги Огненного Феникса и ожерелье Огненного Феникса помогли ей в критические моменты. Без этих двух украшений она бы давно проиграла. Конечно, одежда Шестикрылых Фениксов была хороша. Ювелирные изделия Огненного Феникса тоже были хороши. Огненные боевые отцы и боевые навыки Домы были тоже отменны. Это были просто вещи, на которые дома и полагалось, чтобы не проиграть. Однако, чтобы победить противоположную сторону, этого было недостаточно. Боевая и духовная сила рано или поздно кончаются. Именно в этот момент нужно было полагаться на четыре зелья. Кроме того, можно было сказать, что хотя лорд, казалось бы, проиграл, но он на самом деле выиграл. Если бы не ее четыре зелья, она определенно бы проиграла. В конце концов, разница в их силе была велика. Броня Атлантиды была сделана из кожи мифического водяного зверя. Так как это животное было очень близко к элементам воды, Броня Атлантиды могла увеличивать скорость, при которой элементы сгущаются, на 200%. В ней также содержится магический щит водного бога и увеличивает мощь на 10 тысяч. Он поглощает магическую силу со скоростью 1000 моль в секунду. Броня сама по себе не имела каких-либо защитных способностей. Ее защита исходила из щита водного бога. Также можно было использовать свои собственные магические и духовные силы, чтобы усиливать магический щит. Гибкий и сильный щит поглощал любые возможные атаки. Первоначально этот тип брони имел жесткие ограничения. После того, как активировать щит водного бога, он будет несравненно мощнее. Тем не менее, как правило, броня не имеет оборонительные способности. Одного удара будет достаточно, чтобы прорваться через него. Он ничем не отличался от обычной кожи. Конечно, как экипировку легендарного ранга броню Атлантиды нельзя разрушить. Тем не менее, ее нерешимость исходила из ее способности к быстрому самовосстановлению. Содзя погладил броню. Его улыбка была настолько широка, что он не мог закрыть рот. Хотя эта броня имела свои недостатки, она безупречно соответствовала доспехам монарха, который он носил. Даже если магический щит внезапно сломается, будет крайне трудно ранить Судзя. Соперник сначала должен пробиться через неразрывную кольчугу, затем прорваться через мягкую и устойчивую к магии чешую черного дракона. Это было практически нереально. Тем не менее, это не означало, что Суадзя был непобедим. Тупое оружие и удары все равно могут ранить Суадзя. Например, если Суадзя упадет с высоты 100 метров, он безоговорочно превратится в кашицу.